И что будет говорить и как? У крыльца он, как следует, вымыл в луже басы ноги, вытер их отраву и сделал шаг вперёд. "Ты куда это?" удивились стражники. "Кнежна только по праздникам милостыню подаёт. Передайте светлой княжне Карине", сказал жихарь, расправив грудь. Что странствующий воин, попавший в большую беду, просит её о беседе. Прибыл я из далёкой Банжурии, зовут сэром Джихрием, хожу по белому свету, ища князьям чести о себе славы. Таких речей стражники с роду от побродяг не слышали и смутились.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 Стражник отправил своего напарника наверх с докладом, а сам со вниманием выслушал рассказ пришельца о том, как мерзопакостные кривляни напали на него в тридцатиром, потеряв при этом половину отряда, но вторая половина всё же сумела повалить и обобрать воина-одиночку. "Чистые разбойники", вздохнул стражник. Золочёные, говоришь, были латы. Беда-то какая. А клинок не испанский, воронёный. Вот жалость-то. Не сокрушайся, сила солому ломит, новую добудешь. Тем временем вернулся напарник и сообщил, что княжна по великой своей доброте странника примет у себя в особых покоях.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 Видно, что-то или новое из окона измышляло. Жихарь вошел и низко поклонился. Низко, но не слишком. Точь в точь так, как учил его и Артур. — Рад приветствовать прекрасную даму всей обители премудрости, — сказал он. — Красота ваша подобна голубой хризантеме из уезда Линьбяу? в пору весеннего равноденствия это уже было от лю седьмого посмотришь словно связкой монет подаришь нахмуришься и вечер ещё темней покажется судьба ввергла меня в бездну зла счастья и забвения будь и ты здрав и благополучен рыцарь